Глава тридцать «Вы явились, Джейкоб Лев». Джейкоб лежал навзничь. Руки-ноги не чувствовались, в груди бухало. В глазах мутно, словно только что родился. Над ним склонился Петр. Ни один волосок не выбился. Рубашка без единой морщинки. «Как вы себя чувствуете?» «Навер...» Язык не слушался. «Наверное... -на -се Сегодня... Про... Ух, спортзал!» Петр усмехнулся и, потрепав по плечу, усадил Джейкоба. «Вы молодец!» В висках зашумело. Теперь перед глазами закачалась золотисто-зеленая пелена, и какой-то миг он сквозь зеленую призму взирал на буйный сад. Изумрудная трава пробивалась сквозь половицы, набухший спорами папоротник захватил стропила, ввелись в марве лозы, орхидеи роняли росу, расползался лишайник пышная и душная природа, в рвении своем страстная, до того подлинная, что ноздри взаправду наполнил пьянящий аромат гниения и возрождения. Потом сознание сжалось, как натруженная мышца, зелень в глазах рассеялась, сад застыл и померк. Соблазнительные формы превратились в источенные жучком балки. — Встать сможете? — Попробую. — Ну, давайте, потихоньку. Неуклюже потоптались. Джейкоб оперся на коротышку в годах. — Ну, отпускаю. Готовы? Точно? Шажок, другой. Молочина, молочина. Длинная, неотделанная мансарда без окон, заваленная поразительными грудами всякой рухляди. Головокружение еще не прошло, покачивало. Керосиновая лампа на крюке служила ненадежным буфером тьме, что сочилась сквозь трещины, расползалась в пустотах, заволакивала скошенный потолок. — Ну, как вы, лучше? «Ага. Может, присядете?» «Все нормально». Петр взирал скептически. Что ж, возразить нечего. У Джейкоба все крохи воли уходят на то, чтобы стоять ровно. Лицо и шея полыхают огнем. Влажная рубашка колышется от невидимого ветерка. Он явно переоценил свою спортивную форму. А может, заболел. Натурально заболел. Пыль. Адская аллергия. Аллергия воздействует на зрение? Вызывает галлюцинации? Видимо, сказались недолгая абстиненция, смена поясов и недосып, плюс обезвоживание. Любое из этих объяснений бесконечно лучше внезапного психоза. — Ну, смотрите, — сказал Петр. — Теперь послушайте меня внимательно. Если вдруг придут странные мысли, сразу дайте знать. — В каком смысле странные? — В любом. Например, неудержимо захочется что-нибудь сделать. Петр снял лампу с крюка. — Держитесь рядом, тот легко заблудиться. В лабиринтах лама лампа выхватывала очертания предметов, ронявших причудливые тени, которые ежесекундно менялись, отчего пустота вдруг оборачивалась твердой поверхностью, и наоборот. От москов света осязаемо маслянистая темнота съеживалась точно жир от мыльной капли, и в последнюю секунду Джейкоб замечал ненадежную половицу, провисшую доску, строительный мусор или прогнувшуюся водопроводную трубу на уровне головы. И снова пыль правда, меньше, чем в шахте. Она липла к коже и, смешавшись с потом, запекалась трескучей глинистой коркой, однако легкие не бунтовали. Надо сказать, дышалось легко, как никогда. — Вот уж поди задачка — втащить сюда пылесос. — Не понял? — Прибираться по пятницам. — Я сказал присматривать. — Есть разница? — Конечно. Два совершенно разных слова. Пылесос тут был бесполезен. С работой, пожалуй, справилась бы паяльная лампа. Главным образом здесь стеснились книжные шкафы, под завязку набитые пергаментными свитками в водянистых разводах, изъеденные молью талисы. Молитвенники в ящиках, словно конфетти. Этакая гениза, хранилище, пришедшей в негодность ритуальной утвари, которую нельзя уничтожить. Кощунство? Но были тут и другие вещи. Ободранные чемоданы, поломанная мебель, горы башмаков в мышином помете. Восемь веков, как-никак, еще бы не скопился хлам. К Джейкобу вернулось равновесие, а с ним и отчуждение. Вам не приходила мысль устроить распродажу? — Все самое ценное уже продано, — усмехнулся Петр. — Остались вещи послевоенной поры. — Можно я сфотографирую? — Мой отец — большой поклонник Махараля. Охранник вскинул бровь. — Вот как? — Можно сказать, фанат. — Не знал, что у равинов бывают поклонники. — Бывают. Среди других раввинов. — А, прошу. Джейкоб достал камеру. Он сам не знал, зачем ему фотографии. Разве что Сэм получит доказательство визита сына на чердак, если снимки мусора могут что-то доказать. — А что здесь было такого ценного? — спросил Джейкоб. — Старые книги, рукописи. Еще письмо — единственный уцелевший автограф Махараля. Джейкоб присвистнул. — Серьезно? — Да. — кивнул Петр. — Вот его бы сфотографировать для вашего отца, Джейкоб Лев. — Наверное, оно в каком-нибудь государственном музее? — К сожалению, нет. Письмо заполучил Бадлей. Сердце скакнуло. — Бодлеанская библиотека? — Да. — В Оксфорде. — Если нет другой, мне неизвестной. Что-то не так, Джейкоб Лев? — Нет. — Ничего. В молчании продирались дальше, сквозь мусорную чащу. Стоит сказать, что Оксфорд альма-матер Реджи Черрица — раздумывал Джейкоб. — Вообще это важно или нет? Петр перебил его мысли. Многие захваченные города нацисты сравняли с землей, коммунисты тоже. Но Прагу не тронули. Знаете почему? Гитлер хотел превратить гетто в музей мертвой культуры, у коммунистов не было денег на уничтожение города. Это историки так говорят, но есть и другая причина. Они боялись потревожить землю. Даже эти злодеи понимали, что погребенное здесь не стоит тревожить. — Хм, вы не верите, — сказал Петр. — Ладно, и Ир тоже не верит. — Я не совсем понимаю, во что я должен поверить. Петр не ответил. — Как письмо оказалось в Англии? — спросил Джейкоб. — Тогдашний главный раввин отправил его на хранение вместе с рукописями. Правительское решение, как выяснилось, потому что вскоре был погром. Все, что можно, из синагоги выволокли и сожгли. Петр протиснулся мимо разломанной кафедры. Этот реббе Давид Оппенхаймер по крови немец был заядлым книголюбом. Заняв здешнюю должность, в Ганновере он оставил на попечении тесте огромную библиотеку. После их смерти Гановерское и Пражское собрание, включая письмо Махараля, объединили. Коллекция сменила нескольких хозяев, потом ее купила Бодлянская библиотека. Как-то жалко, что она далеко от родины. Честно говоря, так лучше, Джейкоб Лев. Это бесценные исторические документы мы бы не смогли заботиться о них, как полагается. Одна страховка в десятеро превышает наш годовой бюджет. Хотя, конечно, было бы неплохо на них взглянуть. Билет до Гатвика недорог, 30 фунтов. Я вот тебе забронировал. Да, только я никогда не покидал Прагу. Что так? Раньше в Капстраны не выпускали, потом я взялся охранять синагогу. Но выходные-то у вас бывают. Еир наверняка удержит форт. Петр отодвинул трюмо. Серебро облезло до оловянной основы. «Добрались», — сказал он. Расчищенный от мусора неширокий проход вдоль восточной стены подвел к двери, закрытый на железный засов. Уличный свет обрисовывал ее арочную форму. «Можно?» — спросил Джейкоб. «Ну, раз надо», — помешков ответил Петр. Джейкоб приналег на щеколду неподатливую, да еще заржавленную. Дверь отворилась, проблеев овцой. В глаза ударил ослепительный свет. Окатила волной вечерней прохлады. Ухватившись за косяк, Джейкоб выглянул наружу. «Осторожнее», — сказал Петр. Джейкоб глянул вниз. Пожарная лестница, булыжная мостовая, сток. На Парижской улице вереницы прохожих в розовой закатной подсветке. Покупатели, влюбленные парочки и дочерна загоревшие пускники, не ведающие, что с высоты за ними наблюдает око. Вспомнилось, как утром, Они с Яном стояли во дворе, а мимо прошагал человек с телефоном, их не заметивший. «Здесь ты будто невидимка». Джейкоб качнулся, опьяненный свежим воздухом. «Детектив», — окликнул Петр, — «осторожнее». «Какая тут высота?» «Тридцать девять футов». «И снаружи дверь не откроешь?» «Нет, ну хватит, отойдите». Но Джейкоб еще больше высунулся, упиваясь чудесной сладостью, что звала «нырнуть в нее». «Он не упадет, он поплывет». Он выпустил косяк. Невероятная сила рука схватила его за шкирку, втянула внутрь и, шмякнув об стену, к ней пригвоздила Стоять, Джейкоб, пожалуйста. Выпустив его, Петр быстро захлопнул и запер дверь на засов. Джейкоб замер, потом сполз по стене. От внезапной темноты заломило глаза. Неудержимое желание выпрыгнуть угасло. Его сменили страх, униженность и смятение. Еще чуть-чуть и он бы подчинился зову. Джейкоб содрогнулся и закусил ноготь. Мысленным взором он видел, как навстречу несется булыжная мостовая. Петр присел перед ним на корточке. — Что случилось? — А как ты, блин, думаешь? У меня крыша поехала. Джейкоб помотал головой. — Джейкоб, пожалуйста, скажите, о чем вы подумали? — Не знаю. Не понимаю, что на меня нашло. Просто я не знаю. «О чем вы подумали?» «Ни о чем». Усилием воли Джейкоб пытался сдержать озноб. «Все в порядке. Наверное, усталость. Я стоял там и...» «И что?» «И ничего. Я оскользнулся, ясно?» «Руки потные. Сейчас все хорошо. Спасибо. Извините. Спасибо. Я правда не знаю, что на меня нашло». «Вы не виноваты». Петр печально улыбнулся. «Это место действует непредсказуемо». Теперь мы знаем, как оно действует на вас. Джейкоб подавил новый приступ дрожи. Чёрта с два он поддастся какому-то месту. Отвергнув помощь, Джейкоб встал, ухватившись за неструганную балку. — Я так понимаю, вы увидели все, что хотели, — сказал Пётр. — Ну, если только покажете, где прячете голема. Ответная улыбка была отражением его собственной кислой ухмылки. — Приготовьтесь к разочарованию, — сказал Пётр. Свернув, расчищенная тропа закончилась перед прямоугольной громадиной, замершей в тени. Десять футов высотой, толщиной как два человека, она покоилась под заплесневелым саваном, туго перехваченным веревками. Домовина великана. Поставив лампу на пол, Петр стал развязывать бечевки. Одна за другой они свалились, и, наконец, он сдернул покрывало. Одним шумным выдохом из Джейкоба вытекло напряжение, и лишь тогда он заметил, что затаил дыхание, что мозг съежился в ожидании чудища, которое все на своем пути сокрушит, окрашивая ужасом. Джейкоб рассмеялся. Вы ожидали чего-то другого? По правде, да. На колченогих лапах раскорячился грубо сработанный нелакированный шкаф достояние блошиного рынка. Одной дверцы не было. Внутри глубокие полки, усеянные странными мелкими дырками. Боковины и задняя стенка тоже дырявые. Казалось, шкаф пуст. Джейкоб подошел ближе и на средней полке разглядел глиняные осколки толщиной с обладку. Теперь он понял, что перед ним сушилка, такая же только современнее стояла у матери в гараже. Он уже хотел спросить, как эта штуковина оказалась на чердаке синагоги, но Петр показал на осколки. «Вот что». Не понял Джейкоб. Вместо ответа Петр отколупнул и положил кусочек глины ему на ладонь. Осколок казался невесомым, а на свет был почти прозрачным. Говорю же, приготовьтесь к разочарованию, сказал охранник. Джейкоб недоуменно разглядывал осколок. Пожалуй, вот что вас заинтересует. Подставив ящик, Петр пошарил на верхней полке, достал обвязанный бечевкой черный матерчатый сверток размером с гранат и подал его Джейкобу, забрав осколок. Сверток оказался неожиданно тяжелым, словно маленькое пушечное ядро. Джейкоб распустил бечевку, развернул ткань. Глазам предстал серый керамический сфероид в черно-зеленых крапинах, прохладный, но в руках быстро согревался. Голова. Человеческая голова искусной лепки. Тонко проработанный иглистые пряди бороды, острые скулы, благородный высокий лоб, Глубокие скобки морщин у рта и глаза, сощуренные от ослепительного света. — Это махараль, — сказал Петр. — Правда? Джейкоб старался совладать с голосом. В голове билась истина, буйная, оглушительная. Мамина работа. Голова отца. ЧЕРДАК Под покровом ночи она обходит зловещие кривые улочки гетты. Даже в столь поздний час тишине здесь никак не прижится. В полуночные стенания вклиниваются обрывки песен, хлопают ставни, звенит разбитое стекло. Мокрые крыши через улицу тянутся друг к другу, точно пьяные целуются, роняя слюну с карнизов дождевые струи лупят вверх и вниз в крифе в кось башмаки насквозь промокли то глухо то звонко капли барабанят по гниющему дереву и ржавеющей жести извести и кожи навозу перьям и прочей дряни прага ее дом здесь нет секретов грязные кособокие жилища так скучились Что в одном доме отвечают на вопрос, заданный в другом. Уже на второй день, когда она маленько очухалась, все от большого воротила до скромной кухарки знали о немом дурачке, найденном в лесу. Поначалу ярлык недоумкой ее оскорблял, но потом она поняла: это защита, приютившая ее в пантеоне убогих и чудиков, где уже числились Гиндель сухорукая дочь старьевщика, и Сендер, за всеми все повторявший, как попугай, и подмастерье сапожника Аарон, наполовину рыжий и наполовину брюнет. Нынче дурачка поминали лишь превознося милосердие Ребе и Рыбицин, в таком возрасте усыновивших сироту. Исполин Янкель... С его застывшей миной и колченогой походкой стал местной достопримечательностью, был невероятно любим ребятней, обожавшей его дразнить. Не поймаешь, не поймаешь. Наигрывая неповоротливость, она замахивалась кулаком величиной с пень, и ребятишки, верещая хохоча, бросались в рассыпную. Изображая неуклюжесть, она плюхлась на задницу, а потом вдруг вскакивала, как черт из табакерки, и ловко, но очень-очень осторожно цапала булавняков, и в лапище горячие тельца трепетали от восторженного ужаса. «Отпусти!» В такие минуты память, подстегнутая шаловливой мордашкой, детским голосом, праздной минутой маняще сверкает ярким осколком. И тогда она понимает, что это не первый оборот колеса. Были другие времена, другие люди, другие места. Всплывают имена, мучительные своей бессмысленностью. Далаль, Левкос, Вангди, Филиппус, Беньянту. Все не лучшие и не хуже Янкеля. Мужские имена под стать ее мужскому телу, красноречивее всякого воспоминания, его горький осадок. Она осознает, что безобразно, унижена и беспомощна. Значит, некогда была красива, горделива и свободна. Нынешнее бытие ей притит, но она понимает, что все могло быть гораздо хуже, чем жизнь с Рэбой и Перл. Она прочно вошла в их быт, и порой кажется, что без нее все в доме на Хелегасе остановится. Конечно, это не так. Супруги великолепно жили до нее, и, если что, великолепно проживут без нее. Их зависимость от нее... Простая любезность. Всякому нужно чувствовать свою нужность. Очень непохожие супруги по-разному с ней обращаются. Перл созидает одежду, халы, что угодно. Забота Ребицин несчесть, и все ее поручения хозяйственного толка. Отнести тяжелый узел с бельем, с высокой полки снять корзину, Набрать воды, одно ведро, не больше. А вот Ребе не умеет гвоздя забить. И бывает, просят ее сходить в дом учения за книгой, которую уже держат на коленях. Их единение возносит обоих к новым высотам. Их супружество воплощение любимой темы Рэбе. Разрушение ложных преград между материальным и духовным миром. Каждый день после обеда супруги уединяются в кабинете ребы, дабы поразмыслить над талмудом. В эти священные полчаса Янкелю предписано охранять их покой. Она стоит под дверью, прислушиваясь к их божественной перепалке. Их любовь друг к другу перехлестывает через порог, плещется у ее затекших ног теплым озерцом. Звяканье ключей. Фальшивое насвистывание. Сторож Хаем Вихс запер синагогу и спешит домой. Шалом Алейхом, Янкель. Ответа он не ждет. Ее жесть под ветром торопливо шагает. Скорее, к теплому очагу. Она тоже зябко кутается в накидку. Молда, да, ужасная холодрыга. Подобное актерство требует ежедневной практики. Она стала кладезем всяких ужимок, наматывает пряди на палец. Не мешайте, я думаю. Безвольно роняет плечи. Ах, как я устала. Конечно, лучше всех она знает Левов. У Рэба дрожит голос, когда он называет ее сынок. А Перл косит зелеными глазами, вспоминая покойную дочь Лею. Иногда свои пантомимы она исполняет без зрителей, чтобы хоть немного почувствовать себя человеком. Может, со временем душа, если в этой бочкообразной груди не одна пустота, образумится. Она уже немного научилась управлять своим отвратительным телом, но все еще к бесконечной своей досаде страдает приступами буквализма на днях перл попросила принести глины с реки разумное существо набрало бы ведро или короб а она притаранила и вывалила посреди двора огромную мокрую кучу ощетинившуюся корешками черные жуки выглянули из этой горы и ошалев от пропасти воздуха в панике нырнули обратно Ой, Гевальд, я же просила глину с берега, а не весь берег. Этого хватит на целый год. Ладно, ничего. Убери в сарай, пожалуйста. Давеча она заметила, что уже не поправляет мысленно тех, кто зовет ее Янкелем. И даже поймала себя на том, что и сама так себя называет. Стало гадко. И легко. Обретение своего «я» было бы великой радости, избавлением от бремени. Вот бы отбросить мучительные всплески обветшалых воспоминаний о былой красоте и принять себя такой, какой видят ее другие. Но затем она вспоминает свои прежние «я». Все они не зажились. А это «я» чем лучше. Прошлой весной за неделю до песоха она совершала свой ночной обход, из-за пекарни Жика углядела вязкое серое зарево. Наверное, решила она пекать жертвую сном, дабы на весь праздник обеспечить жителей Мцой. Но потом расслышала сдавленную брань и шевеление, и к тому же мыши кинулись на утек из проулка. Зарево было каким-то холодным, не освещало, а удушало. Мыши в него не совались, обегая по краю. Завороженная она подошла ближе. Не ступая в это, зарево посмотрела, откуда оно течет. Человек. В крестьянской одежде. Прячет детский трупик в кучу мусора. У младенцев спорут живот. Серый свет обтекал человека по контуру тусклой, зыбкой аурой, и она морала все, чего он касался. Он не заметил, что за ним наблюдают. Как ни странно, громадность ее помогает ей стать неприметной. Она как выступ здания, как бесстыдная ложь, в своей наглости нераспознаваемая. Кроме того, человек был увлечен делом. Укрыл ноги трупа черепками битой посуды, Затем передумал и сгреб их голове. Аура его то и дело менялась. Темнела до слякотного оттенка, Когда он грубо пихал маленького мертвеца, Затем вновь становилась серой дымкой Ее похожий естественный цвет. Человек так подгреб мусор, чтобы одна пухлая ручка торчала из кучи, будто свеча. Конечно, к рассвету крысы ее обгладают. Конечно, все будет выглядеть так, будто тело спрятали, но его раскопали грызуны. Конечно, случайный прохожий, который, конечно, окажется гоем, его углядит. Конечно, пекаря допросят, чем это он занимался ночь напролет, Но, конечно, ответы его будут совершенно неважны, ибо он заранее признан виновным. В ней сгустилась древняя ярость. Наконец человек, довольный результатом, выпрямился и воротником рубашки промокнул взмокший загривок. Хотел уйти, но врезался в нее стоявшую стеной посреди проулка и придушенно вскрикнул распластавшись по ней точно узорчатая жилка в мраморе. Она подошла, неподвижная, как каменный столб. Человек выпучился на нее, потом оглянулся на мусорную кучу, будто надеясь, что труп исчез. Но маленькая рука торчала из мусора. «Эй, найдите меня!» Уж он постарался. «Меня заставили!» сказал человек. Она ему верила. Он не настоящий злодей. Слишком слабая аура. Кто заставил? Конечно, она не могла спросить. Конечно, он бросился бежать. Руки ее сомкнулись на его мягком животе. Она поднесла его к лицу так близко, что они чуть не стукнулись носами и сжала пальцы, выдавливая из него кровь. Человек сблевал и засипел точно сломанные мехи. Ноги его растопырились, руки вздулись, словно брюхо хворого зверя. Лицо побугровело, и на лбу белым зигзагом взбух шрам, который породил водопад образов, извергавшийся снизу вверх, полоса раскаленного песка, убегающая вдаль. Порыв бесноватого ветра, башня, город, мальчик, пес. И еще быстрее долина, земля, лед, сад. Человек уже посинел. Шея его раздулась, став толще головы. В выпученных глазах тысячами расцветающих маков лопались кровеносные сосуды. Он плакал кровью. Кровь текла из ушей и ноздрей. Дымился живот, обуглившийся в хватке ее пальцев. В жилах ее кипел восторженный гнев. Губы ее разошлись трещиной, она улыбнулась. Потом улыбка ее стала шире. Напоследок она еще разок лениво стиснула пальцы и, надвое разорвав человека, бросила запечатанный, как бурдюк, половинки в мусорную кучу. Аура исчезла а вместе с ней и мелькание картин в ее сознании. Она вновь сдавила разорванный труп, тщетно пытаясь раздуть огонь живительной ненависти. Слишком поздно. Человек мертв. Она лишь распотрошила мертвеца, изморала руки в его требухе. Завернув оба трупа в накидку, она пошла к реке. Ребенка похоронила на берегу и мысленно прочла над ним поминальную молитву, подслушанную у Рэбе. Останки убийцы швырнула в реку. Половинки вынырнули и поплыли по течению, а она осталась в одиночестве размышлять об истине, равнопронзительной и смутной, радостной и ужасной. На один блистательный миг она приблизилась к откровению — и ее настоящее имя готово было сорваться с бесполезного языка. На одно мгновение она стала прекрасной, нужной, естественной. В ту секунду она была собой, настоящей, всегдашней спасительницей, убийцей. Это было почти ровно год назад. Сейчас она стоит в дверях мясной лавки Петшика. Ее заинтересовала бесполая фигура в капюшоне, которая со свертком под мышкой опасливо поспешает по лонгигассе. Немного выждав, она опускается вдогонку. Слежка в гетто требует искусности. Здесь из ниоткуда возникают проулки, ныряют лестницы, отвлекают тупики. Она перешагивает через тележки с заплесневелым картофелем. Надвигающаяся гроза йорничает, награждает ее аплодисментами, громыхая кровельным железом. Обидатели гетто давно к ней привыкли, даже полюбили. А вот домашнее зверье паникой возвещает ее приближение. Она еще не показалась за угла, а в стойлах лошади уже ржут и бьют копытами. Куры закатывают истерику, собаки воют, а кошки и крысы пускаются в бега, временно забыв о вражде. Они ее чуют, они ее знают. Неизвестная фигура шагает резво и, не задумываясь, сворачивает в проулке. Кто-нибудь местный? Не в такую погоду, не в полночь. Ради общественной безопасности Рэбо повелел с наступлением темноты всем, кроме синагогального сторожа, лекаря и янкеля, сидеть по домам. Викс только что прошел к себе на квартиру. И это не лекарь. Лекарь не расстается с акваяжем и носит колокольчик на шее, дабы уведомить ее о своем приближении. Еврейский наряд фигуры еще ни о чем не говорит. Прошлогодний душегуб тоже был одет, как еврей. По Цигенгассе, через большую торговую площадь к реке. Снова кто-то желает избавиться от постыдной тайны? Сверток-то размером с детское тельце. Или, скажем, с хлебную буханку. Кому-то вздумалось первым очистить кладовую к Песоху. Сирить ночи? Фигура сворачивает на широкую Робинергасе. Приходится немного отстать. Через полминуты она выходит из-за угла, но фигура исчезла. Она идет по следам, еле видимым, в проливном дожде. Следы загибают к стороновой и перед входом превращаются в грязные потеки на камне. Незнакомец вытер ноги. Дверь в синагогу закрыта. Замок не взломан, хотя с ним справится любой опытный вор. Прежде до Янкеля дом собраний не знал покоя от разбойной чумы. Вандалы глумились над свитками Торы, крали и портили синагогальную утварь. Она дергает дверь, не заперта. Ключ есть только у Ребы и Сторожа, но оба давно почивают. По крайней мере, должны бы. Может, Рэба захотел на часок-другой уединиться? Нет. Фигура гораздо ниже ростом. И потом Рэба не нарушит собственный указ. Он пример другим. Она встряхивает мокрую накидку и входит в синагогу. Внутри идеальный порядок, ни соринки, ни пылинки. Вихс растарался. Песах учит Рэбе, — праздник очищения и возрождения. Перед Песохом каждый ремесленник заглянул в синагогу, и теперь все, что нужно, подпилено, отшлифовано, надраено. Проверено, нет ли мышей в ковчеге, выстиран закоптившийся занавес. Перел лично подновила покрывала бимы, добавив цветочные узоры в вышивку. У Песаха есть и другая особенность. В эту пору ненавистники мстят евреям за вымышленные преступления. Она прислушивается к бушующей грозе. Каменные стены теплятся светом нертомида на, на всю ночь заправленного маслом. Однако в оконцах на женскую половину пульсирует серость. Мерзкая, будоражище. знакомый цвет. Присев, она заглядывает в оконце. Свет сочится в щель под дверью в восточной стене комнаты. Глупо, но прежде она этой двери не замечала и не знает, что за ней, хотя трижды в день посещает службы. Стоит столбом в специально изготовленных тфилин. Песец Йоси жаловался рэбы, что истратил целый опоек. Однако на женскую половину никогда не заходит. С какой стати? Она же мужчина. Ей самое место среди мужиков. Если бы они знали, кто она на самом деле. Слышен отдаленный шорох, перемежаемый буханем, словно колымага подпрыгивает на разъезженный мостовой. Свет пульсирует шуму в такт. Коридором она проходит на женскую половину и останавливается, разглядывая свечение. Каждый новый световой всплеск ярче, а каждое угасание темнее предыдущего. Теперь видно, что свет скорее серебристый, нежели серый, холодный, мертвенный, красивый. Ш-бум, ш-бум, ш-бум, ш-бум. И не вспомнить, когда последний раз ей было страшно. Даже как-то приятно. Она минует женскую половину и открывает неведомую дверь. Серебро разбухает, облепляет ее. Точно мокрая шерсть. Каморка длиной и шириной в четыре локти, Не больше. Клубится пыль. Пополам согнувшись, она пролезает в призывно зияющую тесноту, и ставит ногу на нижнюю перекладину лестницы, уходящей в потолочный люк. Ш-бум, ш-бум, ш-бум, ш-бум. Проверяет, не сломается ли перекладина под ее весом. Но та выдерживает. Следующая тоже. И в три приема она одолевает лестницу. Комната с косым потолком залита серебристым светом а посреди холодного адского свечения, что насквозь пропитало шипящий и бухающий воздух, еле различима человеческая фигура. Ш-бум, ш-бум, ш-бум, ш-бум. Ритм взывает к инстинктам, велит убивать. Неважно, кто это, неважно, чем он занят. Надо положить этому конец. Она делает шаг вперед. Вернее, пытается. Свет ее отбрасывает. Что такое? Она привыкла, что сила ее безмерна. Она снова делает шаг, но свет коробится, рычит и крепко шмякает ее о стену. Фигура испуганно оборачивается. Аура ее тотчас меркнет, являя взору низкий трехногий табурет и развернутую мешковину, на которой лежит та самая ужасная ноша, кучка речной глины. А на столе источник шума, деревянный гончарный круг с незаконченной работой. Круг замедляет свой бег. Аура все меркнет, жажда крови гаснет. В полминуты все замирает. Горит лишь маленькая лампа, но фигура отчетливо видна. Длинная шерстяная юбка, платок сброшен на плечи, венчик темных кудрей, рукава до локтей закатаны, тонкие предплечья в грязных разводах, изящные руки облеплены глиной и кажутся огромными, покорность в зеленых глазах. «Хорошо, что ты без языки», говорит Перл.